Ему было и больно, что ожидания, доставившие ему столько радостных минут, не оправдались, и смешно, что они не оправдались благодаря тому несуразному случаю, что девушку заменила госпожа Драйпегова. «Ах, чтоб тебя», — мысленно повторял он, недоумевая, откуда она взялась и чем объяснить ее появление. «Вы поражены?» — вы ошеломлены, — стала спрашивать Драйпегова, пряча руку, которую не заметил доктор. «А где же дочь господина Авакумова вырвалась у него наконец?» «Что за вопрос?» – удивилась Драйпегова. «Я дочь господина Авакумова. Разве вы не знали этого? Моя фамилия по покойному мужу Драйпегова, а урожденная я Авакумова. И вы единственная его дочь?» «Единственная», – вздохнула Драйпегова, как будто в этом обстоятельстве было что-то мечтательно грустное. «Квартиру вы приготовили?» – проговорила Анатоном хозяйки, которой доктор обязан был повиноваться. «Приготовил», – ответил Гирье. «Ну тогда везите меня скорее домой, мне...» Надоело сидеть в этой карете, сказала Драйпегова, и пригласила доктора к себе в экипаж, сказав, что довезет его. Как ни был пораженный и озадачен доктор Гирье тем, что дочерью Авакумова, для которой он с такой тщательной заботливостью и любовью готовил квартиру, оказалась госпожа Драйпегова. У него хватило настолько сообразительности, и он настолько овладел собой, что не стал допытываться, кто же была девушка, которую они с Варгиным сочли, очевидно, по недоразумению за дочь Авакумова». Сидя в карете рядом с Драйпеговым, он испытывал ощущение, которое, вероятно, должен чувствовать человек, упавший вдруг с неба на землю. Он не мог еще опомниться и сообразить, что ему делать и как поступить. Одно только было ясно, что с Драйпеговой в Метаве он не останется и завтра же уедет обратно в Петербург. Ему нужно было только узнать, кто такая эта девушка и почему она жила в доме у Авакумова, когда его дочь занимала отдельный домик на Шестилавочной улице». Драйпегва осталась очень довольна квартирой и ее устройством и заявила, что прежде всего с дороги она хочет вымыться и принять ванну, что это ее обыкновенная привычка. Доктор был очень рад возможности отцаться одному, чтобы овладеть собой, подтянуться и действовать обдуманно. Пока же он чувствовал себя не человеком, а словно какой-то тенью, у которой даже само движение непроизвольно. Придя к себе в комнату, Герья, остановился посредине ее и громко расхохотался, тут только осознав во всех подробностях нелепость случившегося и комизм своего положения. В самом деле, что-нибудь глупее и нарочно придумать было трудно. Он, влюбленный, как засвидетельствовал это Варгин, и как сознавал это и он сам, ждал и мечтал встретить поразившую его своей красотой девушку, и вдруг на него выглянула из кареты рыла госпожи Драйпеговой. Другими словами, Герье не мог охарактеризовать в данную минуту внешность настоящей дочери Авакумова – которая должна была в действительности войти госпожой в приготовленную им квартиру. Все это было поистине комично, и Гирье расхохотался, но резко оборвал свой смех и, вздрогнув, оглянулся. Ему отчетливо показалось, что за его смехом, как эхо, раздался еще чей-то смех. Гирье оглянулся, но в комнате никого не было. Очевидно, ему показалось только, что засмеялся еще кто-то, кроме него. Да и смешного, в сущности, ничего не было – Напротив, случившееся было весьма печально и лишь доказывало, что доктору Гирье нет счастья в жизни, и теперь, как не было его и до сих пор. Ведь вот оно, казалось, было близко, возможно, осуществимо, но рассеялось, исчезло, как вода в легенде о Тантале, убегая от его искушенных жаждой губ. Драйпегова и прежде была несимпатична доктору, но теперь стало особенно неприятно и даже ненавистно ему. Гирье сразу не мог найти предлог, который позволил бы ему завтра же оставить Метаву и расстаться с этой женщиной. Но ему захотелось во что бы то ни стало поскорее уехать, и он решил, что если предлога не найдется, он уедет и без него. Приняв такое твердое решение, доктор несколько успокоился и стал ждать, когда Драйпегова позовет его к себе. Она мылась, одевалась и прихорашивалась очень долго. Гирие пришлось долго ждать. Наконец явилась горничная и позвала Гирье, сказав, что барыня ждет его обедать». Драйпегова была в шелковом капоте, со взбитыми кверху волосами, с голубой лентой на них, сильно накрашенной и сильно подведенными глазами. «Ну, доктор», — встретила она Герье: — «садитесь, будем есть и вместе с тем разговаривать о деле. Вы, вероятно, знаете, что я приехала сюда ради дела, и что ваша будущность вполне обеспечена, если вы окажете мне необходимую помощь». Гирье хотел было сразу сказать ей, что никакой помощи оказывать ей не будет, потому что завтра же собираюсь уезжать». Но любопытство заставило его воздержаться от этого заявления. Ему захотелось узнать, по какому это делу Драйпегова приехала в Метаву. К тому же это самое дело могло явиться для него хорошей причиной, чтобы расстаться с Драйпеговой. «По какому же делу вы приехали сюда?» – проговорил он, желая сразу поставить вопрос ребром. «Не торопитесь, мой милый доктор», – остановила его Драйпегова. «Все узнаете в свое время, а пока отчокнемся и выпьем за ваше здоровье». Она налила вина доктору в стакан из графина.